Алёнины именины Отметили вчера Алёнины именины. Готовились, как положено, с утра. Лепили вареники, делали салаты, прибирались в палатке Застолье назначила Алёна у себя, то есть в нашей палатке. Алёна принарядилась, завела свои смоляные волосы и в уши вдела синие камни. Уж не сапфиры ли? Точно такого же цвета, как глаза». По-королевски была хороша. Даже я надела по такому случаю голубую рубашку. Гости собрались к шести. Помимо меня и горвицей, ученый-экономист из Москвы, комаров, «Разговоров!» говорили в основном мужчины, не забывая при этом все-таки славить именинницу, подливая в стакан на себе коньячок, женщинам вино. Именинница в основном загадочно молчала. Откладывая в тарелке гостям закуски. Нина в сравнении с Аленой, выглядевшая пастушкой, как всегда, любовалась своим Борисом. От переизбытка чувств, время от времени обнимая меня за плечи, а я, разинув рот, слушала ученых мужей. Помимо обсуждения нынешней разведки, разговор касался экспедиции, начальства и прочее. Например, почему Валитов, невежда и хам, начальник, а умница-интеллигент Горвиц — подчиненный. На что Борис Геннадьевич сам же ответил. «Умные начальниками не становятся, только дуракам все ясно на свете». Затем разговор коснулся отношений России с Польшей и Чехословакией. «Ох, и досталось же России!» А уж когда речь зашла исключительно о России, сколько же презрения к народу засквозило в речи собеседников с каким омерзением говорили они о рабочем классе. Комаров язвительно повторял, поднимая вверх холен указательный палец. «Гегемон!» В конце концов все это мне стало противно, обидно, и за народ, и за себя. Вышли мы все из народа. И я вышла на ночную улицу, совершенно разбитая душевно. Прямо как в пьесу Горького и Чехова. «Интеллигенция презирает народ», Народ ненавидит интеллигенцию, Жизнь общества не имеет никакого отношения К тому, что о нем пишется на страницах газет, Под лозунгами о царстве труда Процветает воровство. Все это ранит, все это мучает, И сквозь обиду нагорвится За все эти разговоры понимаю, Сколько в них правды. 15 сентября 1972 года, Якутия.